Глава двенадцатая. Диксон. Как только дверь позади него закрывается, я понимаю, что уже его видела. Диксон. В ту же секунду у меня перед глазами встает то дежурство в изоляторе во время стажировки, которое я никогда не забуду. Я вспоминаю красное распухшее лицо юной Фрэнсин и шарф, врезающийся в ее шею. Из-за пережитого напряжения я вступила в словесную перепалку с другим задержанным. Внезапно я снова мысленно оказываюсь прямо перед его камерой. «Ты, тварь поганая!» После этих слов я отпрыгиваю, потому что дверь камеры начинает вибрировать от его мощных пинков. Он хочет добраться до меня. Я делаю шаг назад и захожу в затемненную гостиную. Я отдаляюсь от него, а он медленно идет в мою сторону. На нем белая майка и синие джинсы. Его обнаженные руки напоминают лоскутное одеяло, сотканное из тюремных татуировок и шрамов. Диксон крайне агрессивен. Он известен нападениями на полицейских. Хуже всего то, что он нападает исключительно на женщин. «Я увидел тебя в окно», — говорит он, поглаживая желтыми от никотина пальцами щетину на подбородке. «Ты думала, что я тебя не вспомню?» «Что вы имеете в виду? Я пытаюсь выиграть время». Мой взгляд перемещается с двери на лежащую возле нее клюшку для гольфа, а затем на тяжелую стеклянную пепельницу в центре ковра. Вокруг много потенциального оружия в виде столовых приборов и стаканов. «Ты не такая смелая, когда нас не разделяет дверь камеры», — говорит он, фыркая. «Полагаю, вы меня с кем-то перепутали», — говорю я непринужденно, но при этом расставляю ноги шире, Поза готовности. «Нет, нет». Отвечает он, подмигивая и качая головой. «Хорошая попытка, милашка, но я никогда не забываю лиц. Кроме того, я узнаю твои духи». У меня по спине пробегают мурашки, когда он втягивает носом воздух, глядя мне прямо в глаза. «Как ты загнала себя в такую ловушку? Ты просто идиотка». Я хватаюсь за края кресла, когда Дэрил резко сворачивает за угол на скорости, которая с легкостью может опрокинуть автозак. Он смотрит на меня и смеется. Синий свет проблесковых маяков отражается на его гладкой темной коже. «Ты все еще не доверяешь моим водительским навыкам, подруга?» — спрашивает он. Я открываю рот, чтобы что-нибудь ответить, но не могу издать ни звука. Мои глаза приклеены к дороге, а костяшки пальцев побелели. Я выдавливаю улыбку, стараясь казаться спокойной, но у меня не получается остановить прилив паники, который я ощущаю всегда, когда за рулем находится кто-то другой. Ты всегда стремишься все контролировать. На самом деле я доверяю водительским навыкам Дэрила. Он работает в полиции уже миллион лет, и мне нравится дежурить с ним в паре. Многолетний опыт заметен по его легкой манере общения и уважению к команде, но вы ошибетесь, если решите, что у него уже все позади. Ему почти пятьдесят, но он выглядит на сорок и находится в лучшей физической форме, чем я. Его басистый голос не выдает ямайского происхождения. Он говорит на чистом лондонском кокне. Он рассказывал мне, как тяжело приходилось темнокожим в полиции в 80-х-90-х годах. И после этого я стала еще больше его уважать. Я очень огорчилась, узнав, через что ему пришлось пройти. Мне не раз говорили, что он ко мне неравнодушен, скорее как отец. И я могу сказать, что это чувство взаимно. Я уважаю его. Более того, он мне нравится. Да, он водит как маньяк, но ездить с ним безопасно. Мы едем к хорошо известному нам месту — хостелу для алкоголиков, только что вышедших из тюрьмы. Информант сообщает о звуках драки, доносившихся из здания. Каждый адрес, по которому мы выезжаем, проходит через нашу информационную систему. Задумка состоит в том, чтобы предупредить нас о возможных рисках, прежде чем мы окажемся на месте. В теории это прекрасная идея, но на практике часто выходит так, что мы пребываем на место еще до того, как получим необходимые сведения. Разве настоящий полицейский будет сидеть в машине, ожидая информации о рисках, если вызов экстренный? Я вижу, что последнее обновление данных было три месяца назад, следовательно, изучать их не имеет никакого смысла. Это место хорошо известно полиции из-за своих неблагонадежных обитателей и их текучки. Гости хостела сменяются так быстро, что даже вчерашний отчет информационной системы может оказаться устаревшим. Я бегло просматриваю отчет и много раз замечаю слово «оружие». Конечно, мы можем найти в этом хостеле что угодно, но там явно не будет оружия, специально разработанного и изготовленного с целью нанесения телесных повреждений. Однако на стенах можно увидеть коллекции самурайских мечей без каких-либо декоративных деталей. За дверьми часто находятся безобидные бейсбольные биты и клюшки для гольфа, принадлежащие людям, которые никогда не занимались спортом. Там легко обнаружить разделочные ножи, которые никогда не появлялись на кухне, и отвертки, с помощью которых никогда ничего не завинчивали. Все это описали полицейские, работавшие там до нас. Они преследовали лишь одну цель — предупредить коллег. Мы приезжаем на место и выходим из машины. Соседний от хостела дом находится в прекрасном состоянии и резко контрастирует с обшарпанным фасадом здания, в которое мы направляемся. Я вижу, что занавески в одном из окон зашевелились, и понимаю, что мы нашли нашего информанта. Я быстро отвожу взгляд. Последнее, что я хотела бы сделать, это выдать доброго самаритянина, вызвавшего полицию. Мы молча останавливаемся на тротуаре и прислушиваемся. Тишина. Что бы там ни происходило до нас, похоже, оно уже завершилось. Но мы не можем уехать, не спросив, все ли в порядке. Мы подходим к крыльцу, Дэрил смотрит на меня. На его лице не осталось и следа беззаботной улыбки. Теперь он сосредоточен на работе. «Ты знаешь, что это за место?» — спрашивает он, кивая в сторону двери, в которую полиция стучалась регулярно. «Да», — говорю я, закатывая глаза, — «уже была здесь несколько раз». Он кивает и бросает на меня взгляд, который означает, что нужно оставаться на чеку. Этот дом по размеру больше стандартных лондонских, но вовсе не смотрится инородно на улице, где почти все дома георгианские. Весь двор залит бетоном, и здание практически не отличается от других вбора. Да, этот дом не мешало бы покрасить, но даже проходя мимо него каждый день, вы вряд ли догадались бы, что это хостел для вышедших из тюрьмы алкоголиков. Разумеется, если бы не встретились лицом к лицу с одним из его обитателей. Мы вместе поднимаемся по бетонным ступеням. Дэрил уверенно и громко стучит в дверь. Три раза. Каждый, кто услышит такой стук, сразу поймет, что это полиция. Я смотрю на грязные окна и не замечаю никакого движения за сероватыми занавесками. Мы ждем несколько секунд, а затем Дэрил стучит еще раз. Я отступаю на несколько шагов, чтобы видеть все окна. и замечаю, что занавеска в правом верхнем окне шевельнулась. «Движение в правом верхнем окне», — говорю я, наблюдая за едва заметным движением занавески. «С меня хватит», — говорит Дэрил и нагибается к прорези для писем. Он приподнимает пластиковую заслонку и кричит. «Полиция! Откройте дверь, или нам придется ее выбить!» Его босовитый голос эхом расходится по всему двору. Когда я снова подхожу к двери, В окне мелькает тень. Дверь открывается, и мы видим перед собой неопрятного мужчину в боксерских трусах. Еще до того, как он успевает открыть рот, я чувствую запах перегара. «Что, блин, опять случилось?» — спрашивает он, широко зевая, и я вижу его гнилые задние зубы и обложенный язык. Нам позвонили и сообщили, что здесь произошла драка. Я смотрю мимо него в пустой коридор, а он трёт глаза волосатыми руками. «А это все идиоты наверху», — говорит он, указывая большим пальцем на лестницу позади себя. «Они снова подрались, разбудили меня». «Сколько человек здесь проживает?» — спрашивает Дэрил. Он оценивает риски. Чем меньше вышедших на свободу алкоголиков, ненавидящих полицейских, тем лучше. «Семь, включая меня», — отвечает мужчина и кивает в сторону потолка. «Никого нет дома, кроме двух человек. Они в комнатах номер пять и шесть. Им нравится выбивать все дерьмо друг из друга время от времени. Когда успокаиваются, снова становятся лучшими друзьями». Он громко хрипит, а затем заходится диким кашлем. Я незаметно делаю шаг назад, борясь с желанием закрыть рукой рот и нос. Половина рыжих волос торчит вверх, а половина прижата к голове. Открывший дверь явно только поднялся с постели. Однако нам все равно следует все проверить. Я спрашиваю его персональные данные, и он неохотно их называет. Его зовут мистер Ахерн. Я иду осматривать его комнату на выявление следов драки. И, к своему большому удивлению, вижу чистую и аккуратную спальню. Мне стыдно, что я так плохо о нем подумала. «Теперь мне можно вернуться в постель?» — спрашивает он, и я отвечаю ему утвердительным кивком и улыбкой. «Спасибо за помощь, сэр. Благодарю я». Он что-то бормочет в ответ, а затем захлопывает дверь своей комнаты. Слышу, как он запирает ее на щеколду. Можно понять, почему в таком месте двери стараются держать запертыми. Мы идем в дальний конец коридора. На полу валяются рекламные буклеты ресторанов быстрого питания и невскрытые письма. Мы видим четыре закрытых двери и одну открытую, которая ведет на кухню. У каждого гостя отдельная комната, но они делят уборную и кухню. Я качаю головой, представляя туалет в этом доме и обещаю себе приложить все силы, чтобы не заходить туда. Дэрил поднимается по лестнице впереди меня, и я пытаюсь догнать его. Мы попадаем в крошечный коридор с тремя закрытыми дверьми и одной открытой. Полагаю, что открытая ведет в уборную. Торопливо прохожу мимо нее и встаю между Дэрилом и входом в комнату номер семь. На каждой двери висит медный номер. Из комнат под номерами пять и шесть до нас не доносится ни звука. Дэрил водит указательным пальцем между двумя дверьми и наугад стучится в дверь пятой комнаты. Я закатываю глаза и улыбаюсь. Мы слышим, как кто-то шаркает, громко обо что-то ударяется и ругается. «Открывайте, это полиция!» Я слышу, как проворачивается ключ, а затем дверь открывается на несколько сантиметров. Сначала появляется узловатая рука с ссадинами на костяшках, а потом половина морщинистого лица. Это лысый мужчина с татуировками в виде слез под правым глазом. Он смотрит на нас невинными круглыми глазами. «Да, офицеры», — говорит он. Когда он говорит, его щеки слегка подергиваются, и мне интересно, с чем это связано. С похмельем или недавней дракой? Дэрил осторожно просовывает ботинок в дверную щель. Нам сообщили о драке. Мы должны войти и удостовериться, что все в порядке. Мужчина изо всех сил старается изобразить шок. Это комично, и я сдерживаюсь, чтобы не хихикнуть. «Нет, нет, офицер, здесь ничего не было», — говорит он. Он бросает взгляд назад, словно желая еще раз удостовериться, что все в полном порядке. А затем кивает нам, пытаясь убедить в своей правоте. «У нас здесь все хорошо, но все равно спасибо». Запах в его комнате не такой, как в комнате Ирландца этажом ниже. Тоже неприятный, но более свежий. Это запах алкоголя, выпитого недавно и в больших количествах, который смешан с запахом грязного мужского тела. Мужчина отворачивается и пытается закрыть дверь, но ботинок Деррила остается на месте. «Если у вас все в порядке, почему у вас на пальцах кровь?» Когда Дэррел говорит это, я замечаю темно красные пятна под ногтями мужчины. Мои щеки краснеют, когда понимаю, что раньше не обратила на это никакого внимания. Почему я их не заметила? Я стою настолько близко к двери, что вижу слабые красноватые отпечатки пальцев на белой краске. Не дожидаясь ответа, Дэррел наваливается на дверь и распахивает ее. Лысый мужчина пятится. У меня есть причины полагать, что по этому адресу кого-то ранили, и я все здесь осмотрю. Вид крови насторожил нас, и, входя в комнату, мы держим руки на дубинках, закрепленных на поясах. Комната пуста. Пуста, если не считать алюминиевых банок, сплющенных пластиковых бутылок из-под сидра, окурков и пустых контейнеров из-под еды на вынос. Мужчина стоит, пошатываясь в центре комнаты, и при мысли о том, насколько жалким является его существование, У меня перехватывает дыхание. В комнате пахнет сыростью и грязью. Из мебели лишь односпальная кровать, стоящая у стены, маленький прикроватный столик с двумя стульями и шкаф без дверцы. Я оборачиваюсь на входную дверь и без удивления замечаю за ней деревянную биту. Для нас или для них? Мужчина смотрит на свои руки и что-то бормочет. Теперь, когда вижу его лицо целиком, я замечаю ссадину под левым глазом. и размазанную кровь под ней. Его нос выглядит опухшим, а века имеет синеватый оттенок. Больше крови нигде нет, и я немного расслабляюсь. Дэрил явно чувствует то же самое, потому что достает блокнот и начинает записывать личные данные мужчины. «Кто же ударил вас в глаз?» — спрашивает Дэрил. Мужчина бормочет, что упал, и Дэрил закатывает глаза. Зловонный воздух заполняет мои ноздри, и я начинаю дышать через рот. Мне хочется побыстрее выйти из этой маленькой комнаты. «Я постучу в шестую комнату», — говорю я Дерелу, наступая на горы мусора по пути к выходу. «Зови, если я тебе понадоблюсь», — отвечает он, не отводя глаз от мужчины. Я выхожу из комнаты и делаю глубокий вдох. Воздух здесь гораздо свежее. «Часть меня хочет дождаться Деррела». Однако другая, которая борется за равные права женщин и мужчин в этой профессии, говорит, что мне не требуется присутствие крупного мужчины, чтобы хорошо выполнять свою работу. Я справлюсь сама. Я смотрю на дверь шестой комнаты и стучусь в нее. Замечаю следы крови как раз в тот момент, когда понимаю, что дверь не заперта. Она медленно открывается, и я вижу перед собой темную комнату. Пересекаю порог и оказываюсь во мраке. Плотные шторы практически не пропускают света, а редкие солнечные лучи, которые все же проникают внутрь, тускнеют в густых клубах сигаретного дыма, окружающего лампочку без плафона, поднимаясь вверх, словно гигантское дымовое кольцо. «Здесь кто-нибудь есть?» — спрашиваю я, проходя вглубь комнаты. Когда мои глаза привыкают к полумраку, я замечаю старый диван вдоль одной из стен. На ковре рядом с ним стоит стеклянная пепельница с горящей сигаретой. Я хмурюсь и слышу, что дверь за мной захлопывается. Я решаю, что нет смысла притворяться. «Мистер Диксон», — произнося его имя, я кладу правую руку на газовый баллончик, а левую — на дубинку. Я делаю это открыто, желая, чтобы он видел. Поднимаю подбородок и смотрю ему прямо в глаза. Так что же произошло сегодня утром? «Ах, ты все же меня помнишь!» Похоже, он принял тот факт, что я знаю его имя, за странный комплимент. Он приподнимает густую бровь и скользит взглядом по мне снизу вверх, задерживаясь на некоторых местах. Каждая часть моего тела, на которую он смотрит, наполняется отвращением. Я смотрю на дверь позади него. До нее не получится добраться так, чтобы он меня не схватил. Страх сжимает мне грудь железной хваткой. Я отгоняю его. Я не дам тебе подумать, что я слабая. Обмануть Диксона не получится. Он следит за направлением моего взгляда и, вероятно, догадывается, о чем я думаю. Он давит левой рукой на костяшки правой, так что они хрустят. Я опускаю глаза и замечаю на них свежие красные ссадины. На его лице появляется уверенная ухмылка, и от всей его фигуры исходит опасность. Я знаю, что он один из тех ненормальных, что питаются страхом более слабых людей. Я видела историю его приводов в полицию и знаю, сколько вреда он причинил женщинам в прошлом. Более слабым женщинам, чем я. Даже в этой атмосфере опасности я стыжусь своих мыслей. Однако сейчас не время для жалости и эмпатии. В моей голове есть место только для одной мысли — Я не жертва. В этот момент я понимаю, что он не станет объяснять причину драки. Я не достану блокнот и не запишу время, сегодняшнее число и дату рождения Диксона. Я знаю, что он хочет причинить мне вред. Большой вред. Наблюдая за тем, как кривятся его губы, я понимаю, что в эту секунду его больше ничего не волнует. Ему плевать, вернется ли он в тюрьму. Плевать, на какой срок. В эту секунду он даже не думает о том, чтобы выпить. Сейчас он хочет лишь причинить мне боль. Он знает, как будет здорово преподать мне урок, показать мне, кто здесь главный, пустить мне кровь, вернуться в тюрьму и стать живой легендой, которая прикончила копа. Подходя ко мне, он слегка наклоняет голову. Вены на его руках напрягаются и пульсируют. Та часть меня, которая хотела дождаться Дэрила, рвется прокричать его имя. Он сможет тебя спасти. Если я закричу, он будет здесь через секунду. Диксона прижмут лицом к грязному ковру еще до того, как он осознает, что произошло. Однако другая часть меня упрямится, как мул. Я справляюсь. Если позову на помощь, то покажу, насколько слаба. Если я позову на помощь, то докажу, что все, кто когда-либо высмеивал женщин-полицейских, были правы. Если позову на помощь, Диксон поймет, как я напугана. Еще шаг, и я пущу газ вам в лицо. Я выпрямляю руку и направляю баллончик прямо ему в лицо. Целься в грудь. Никогда не используй баллончик в замкнутом пространстве. Не распыляй газ прямо в глаза. К черту все это! Если этот мерзавец подойдет ближе, я пущу ему струю прямо в лицо. Диксон останавливается, и я чуть ли не вскрикиваю от облегчения. Он поднимает руки и показывает мне открытые ладони. «Ладно, девочка, ладно!» Он делает шаг назад и опускает голову. Я ликую при мысли о том, что одержала победу, и когда уровень адреналина падает, мои ноги становятся ватными. Но я не двигаюсь. Я знаю, что должна арестовать его за нападение. Очевидно, это он нанес травму своему соседу, и я не собираюсь оставлять этих двух пьяниц вдвоем, чтобы они продолжили избивать друг друга. Но я не смогу арестовать его в одиночку. Хватит храбриться. Продолжая держать баллончик левой рукой, правой я снимаю рацию с держателя на жилете. Мне не нужно смотреть на нее, чтобы нажать на нужные кнопки. Но по привычке я все же бросаю взгляд вниз. И в этот момент комната наполняется движением. Краем глаза я замечаю, что Диксон резко поднял голову. За долю секунды, в течение которой мой мозг распознает опасность, он подпрыгивает ко мне и набрасывается. Баллончик, оказывается, прижат к моей груди, когда мы оба валимся на пол. Я ничего не могу сделать, чтобы предотвратить нападение. Он лежит на мне, и тяжесть его тела сдавливает мне грудь. Я не могу дышать. Мои руки прижаты к жилету, а ноздри заполнены отвратительным запахом алкоголя, который источает каждая пора Диксона. Он меня убьет. Он двигается на мне, придавливая мои ноги своими, так, чтобы каждый сантиметр моего тела был прижат к полу. В этот момент пустота в моей голове сменяется потоком мыслей. «Да сделай что-нибудь, наконец!» Я все еще держу рацию в правой руке и пытаюсь нажать на ярко-оранжевую тревожную кнопку, расположенную в ее верхней части. «Я не вернусь в тюрягу!» — яростно орет Диксон мне в ухо. Я закрываю глаза и сосредоточиваюсь на нажатии кнопки. Открываю рот, чтобы позвать Дэрила, но поскольку мне нечем дышать, издаю лишь глухой хрип. Вонючее тело Диксона все еще сдавливает мне грудь, и я не могу наполнить воздухом легкие. Я не могу пошевельнуться. Я не могу дышать. Я беззвучно открываю рот и чувствую, что поведение Диксона меняется. «Ты, чёртова тварь!» — ревёт он. Теперь в его голосе появилось что-то ещё, кроме ярости. Он с силой давит тазом мне на живот и горячо дышит в ухо. На меня накатывает волна страха и отвращения. Вдруг из неизвестных мне глубин моего тела вырывается волна силы, и я, подавшись вперед, толкаю его руками и ногами. Между нами образуется пространство в несколько миллиметров, но мне только это и нужно. Мои пальцы обхватывают верхнюю часть рации, и я уверенно нажимаю тревожную кнопку. В тот же момент рация начинает пронзительно пищать и вибрировать у меня на груди. У меня есть 10 секунд, чтобы послать сигнал СОС, и я выкрикиваю лишь одно слово. Мне кажется, что я кричу так громко, что мой голос разобьет окна и разорвет барабанные перепонки Диксона. Однако на самом деле я лишь хриплю. Дэрел! Еще до того, как я успеваю сомкнуть губы, дверь в комнату распахивается. Через мгновение Дэрел перекатывает Диксона на пол. Он заводит его руки за спину и упирается в его спину коленом. Диксон не оказывает сопротивления. Трус паршивый. Я встаю на колени. И стараюсь не дать приступу головокружения взять надо мной верх. 215 прием. Моя рация продолжает вибрировать, и голос диспетчера доносится до меня сквозь туман в голове. Внимание всем постам! Требуется срочная помощь на Алабастер Драйв 57. Стоя на коленях и вытянув руки вдоль туловища, я молча смотрю, как Дэрил надевает на Диксона наручники. Я слушаю, как наряд за нарядом назначает себя на этот вызов. Вся наша команда бросает свои дела, чтобы прийти нам на помощь. Я ощущаю знакомый прилив эмоций, думая о том, как объединяется команда, чтобы защитить одного из своих коллег. Затем полицейская сирена нарушает тишину за окном Биэкс 2.1 на месте. Внизу раздаются крики и топот сапог. Туман в моей голове рассеивается, и я начинаю приходить в себя. Фокусируюсь на комнате, и меня посещают привычные мысли. «Ну ты и идиотка! Перестань вести себя, как Дорис!» Я поднимаюсь на ноги и подношу рацию к губам. «Биэкс — это 2.15. Больше нарядов не требуется!» Я отключаю сигнал тревоги на рации как раз в тот момент, когда в комнату вбегают Бен и Кэрис. Они видят на полу Диксона, прижатого Дэрилом, и кивают в мою сторону. «Ты в порядке?» — спрашивает Бен. «Лучше не бывает», — отвечаю я с улыбкой и поворачиваюсь к Диксону. Я арестовываю Диксона за нападение на соседа и на сотрудника полиции. У меня нет травм, а сосед Диксона наверняка не будет свидетельствовать против него. Поэтому я уверена, что ни одно из двух дел дальше не пойдет. Тем не менее, он условно-досрочно освобожден, и есть маленький шанс, что из-за плохого поведения его отправят в тюрьму отбывать наказание до конца. Мысль об этом вызывает у меня улыбку. Я иду по коридору хостела. Диксон уже находится в автозаке, и я с нетерпением жду, когда захлопну дверь камеры прямо перед его лицом. Когда прохожу мимо двери мистера Ахерна, она открывается, и глаза на его помятом лице устремляются на меня. «Чё с вами случилось?» «Вероятно, я выгляжу сконфуженной, потому что он указывает на свою голову, а затем делает жест в мою сторону. Ваши волосы». Я трогаю волосы и понимаю, что множество крупных прядей выбилось из пучка, который сделала утром. Мистер Ахерн захлопывает дверь прежде, чем я успеваю поблагодарить его, так что я направляюсь к автозаку. Заглядываю в его заднюю часть, где сидит Дэрил и присматривает за Диксоном. «Ты надеялся, что я приеду в участок в таком виде?» спрашиваю я, указывая на птичье гнездо на своей голове. «О да!» — смеется Дэрил. Я трясу головой и слышу щелчок позади себя. Поворачиваюсь и понимаю, что смотрю прямо в камеру телефона Бена. «Повешу это фото на твой шкафчик», — говорит он, подмигивая. Я закатываю глаза и забираюсь в заднюю часть автозака. Диксон мой задержанный. И я буду наблюдать за ним, пока мы не приедем в изолятор. Дэрил вылезает и идет к нашему автомобилю. «Увидимся в участке», — кричу я ему. Затем я закрываю дверь, и автозак начинает движение. Я бросаю взгляд на Диксона и вижу, что он таращится на меня. Он наклоняет голову. «Я смогу покурить в изоляторе?» — спрашивает он. Я делаю глубокий вдох. «Посмотрим».